прошёл через комнату ВИПа и улетел в Будапешт самолётом венгерской авиакомпании «Малев». В Будапеште он должен был сделать пересадку и вылететь ночным рейсом в Цюрих. Кондаков не подозревал, что этим же самолётом летит ещё один человек, у которого, в отличие от него, нет швейцарской визы и который имеет к нему прямой интерес. Сидевший в салоне бизнес-класса Кондаков весело шутился с стюардессами, благо он знал два языка —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 Нужно продемонстрировать Мясникову, как он чётко работает и как исправно сообщает обо всём в свой банк. Под это дело можно будет вытянуть из президента банка ещё несколько тысяч долларов». На другом конце почти сразу отозвались. У Мясникова был с собой сотовый мобильный телефон. «Слушаю», — сказал он лениво. Доносились весёлые голоса, смех. Очевидно, банкир был на каком-то приёме. «Я уже в Будапеште?» — доложил Кондаков. — Через несколько часов отправляюсь в Цюрих. — Хорошо, — сказал Мясников. — Позвони мне из Цюриха, как только переведёшь деньги. — До свидания. Кондаков не спрашивал, почему деньги не переводили обычным поручением из московского банка. Он понимал, что деликатность операции требует специальной командировки, и никогда не задавал лишних вопросов, хорошо зная, что его молчание будет должным образом оценено.